Мой папа курит трубку. Но он курит только потому, что это красиво, а не потому, что это вкусно. Мы также едим пудинг. Не потому, что он вкусный, а потому, что красивый. Он выдыхает облака дыма, похожие на деревья, а иногда на настоящий замок. Тогда он рассказывает, кто живет в этом замке и кого там заперли в темнице. И теперь он проливает там слезы и заламывает руки. Мой папа выдувает рыцаря, который перебрался по мосту через ров и стучит в ворота замка. «Кто там? Рыцарь! Зачем вы приехали? Кого-нибудь освободить? И речи быть не может!» Мой папа выдыхает дым, и рыцарь пробивает ворота насквозь. Ворота разлетаются в щепки, щепки летят в воду, разгоняя испуганных уток. «Кто там?» — спрашивает пленник. «Рыцарь! Зачем вы приехали? Освободить вас! Вот как!» Пленник так намучился, что даже не может обрадоваться и никому просто так не верит. Но мой папа направляет к нему рыцаря из дыма и освобождает его. Как два маленьких облачка, они пролетают над столом в окошко и исчезают в саду.